Скотт Ли Кимбл. Дата рождения. 21 сентября 1900 1966 год. Псевдонимы, прозвище. Ганнибал Джо Снич. Особенности. Мошенничество. Самопровозглашенный киллер. Количество жертв. 4+. Время совершения убийств. Январь 2003 -го. Август 2004 Дата ареста – 14 марта 2006 год. Способы убийства. Расстрел. Места совершения преступлений. Округ Боулдер штат Колорадо, США. Статус. Приговорен к 70 годам лишения свободы. Биография. Кимбл был одним из тех преступников, которые не умели держать рот на замке. Он провел довольно много времени в тюрьме за мошенничество и каким-то образом смог после своего освобождения стать информатором для ФБР. Ким был опытным и успешным мошенником, прожившим жизнь полную обмана и вероломства. Самой грандиозной аферой стало убеждение ФБР отпустить его на волю в 2002 году, чтобы он мог работать на них информатором. В тюрьме в штате Аляска, осужденный за мошенничество с чеками, Кимбл сообщил ФБР, будто располагает информацией о заговоре с целью убийства федерального судьи, и убедил их выпустить его, дабы он достал для них важные сведения о потенциальном киллере. Невзирая на внушительную криминальную историю Кимблла, включая побег из тюрьмы Монтаны и замечание председательствующего судьи о невозможности контролировать его в обществе, ФБР решила, что информация, которую он мог получить, перевешивала риск совершения мошенникам новых преступлений. Будучи тюремным заключенным, Кимбл хвастался всем, что он был на самом деле киллером. Преступник даже дал себе прозвище «Ганнибал» в честь знаменитого персонажа романов, написанных Томасом Харрисом. Он заявлял, будто совершил многочисленные убийства в качестве наемного убийцы ради финансовой выгоды. Когда данные признания дошли до ФБР, оно провело дополнительное расследование по своему информатору и выяснило, на этот раз вполне возможно, Кимболл мог говорить правду. Убийство. В период с января 2003 по август 2004 года Кимбл совершил как минимум четыре убийства. В то время он продолжал работать информатором для ФБР и позже заявил о причастности ко многим другим убийствам. Но они не были доказаны. Одна из жертв, Кейзи Маклауд, пропала по пути на работу. Кимбл тогда встречался с ее матерью и должен был подвести Маклауд. Но он сказал, что не делал этого, потому что был на охоте тело девушки обнаружили лишь в 2007 году. В феврале 2003 года в каньоне в Юте Кимбл убил Дженнифер Маркум. По его словам, не считая облегчения ее смерти, к спуску курка он не имел никакого отношения. Тем не менее, преступник дал жертве ударную дозу героина с целью передозировки. Ее останки до сих пор не найдены. Лиэн Эмри, Застрелили в 2003 году. Вначале Кимбол утверждал, будто кто-то другой совершил преступление в каньоне в Юте. Однако другим он сказал, что дважды выстрелил ей сзади в шею, когда она попыталась сбежать. Эмри была девушкой бывшего сокамерника кимбола Хронология совершения известных убийств. 29 января 2003 год. Лиэн Эмри. 24 года. 17 февраля 2003 год. Дженнифер Маркум, 25 лет. 23 августа 2003 год. Кейзи Маклауд, 19 лет. 1 сентября 2004 год. Терри Кимбалл, 60 лет. Арест и суд. Когда Кимбалу предъявили обвинение в совершении четырех убийств, он уже находился в тюрьме за мошенничество с чеками и целый ряд других преступлений. Поэтому следователям было легче допрашивать его. Они обнаружили, что Кимболл написал письмо на 147 страниц, в котором признавался в причастности к этим убийствам, в том числе к смерти своего дяди Терри проведенное расследование подтвердило связь между кимболом и всеми жертвами. Дополнительные доказательства были получены из его компьютера или от прежних сокамерников, перед коими преступник хвастался. На суде в октябре 2009 года он, согласно сделке, признался всего в двух убийствах второй степени. В обмен его обязали нарисовать карту с указаниями мест, где он закопал ненайденные трупы. Кимбала приговорили к 70 годам заключения. Итог. ФБР все еще расследует вероятность того, что Кимбал убил гораздо больше людей, чем четверо известных. Преступник сам открыто кичился со совершением гораздо большего количества убийств. Его кузен, Эд Коэт, утверждает, будто Кимбл ждет, когда через время С ним будут беседовать по поводу других дел.